Глава 64 Уже поднявшись на второй этаж, я слышу хлопок входной двери и недовольный баритон отца Эльвиры. Чувство вины вспыхивает снова, но не перед ним, а перед отцом из-за необходимости сглаживать конфликт и выслушивать обвинения. Остановившись у двери в спальню, я вслушиваюсь в повисшую тишину. Если Морозов-старший вдруг повысит голос, это будет сигнал забыть о невмешательстве и спуститься. Какими бы ни были последствия, я буду отвечать перед ним сам и не стану подвергать отца незаслуженному унижению. Убедившись, что в гостиной тихо, я захожу в комнату, кидаю сумку и сажусь на кровать. Разрушительные мысли активно плодятся, твердя, что будь я сдержаннее, мог бы просто оттащить мудака от Лии и вызвать полицию. И тогда ничего бы этого не было. Или вместо того, чтобы играть в печального Ромео, сразу признаться Лии в чувствах и поехать на вечеринку. Или, сжав челюсть, я встряхиваю головой. Хватит. Какой смысл сожалеть о содеянном, гадая, как бы все переиграть? В тот момент я бы не поступила иначе. Это факт. Лия. Мне нужна Лия с ее прямотой и отсутствием ненужной рефлексии. Я стремительно выхожу из комнаты и иду к ней. По привычке стучусь, но ответа не дожидаюсь и приоткрываю дверь. Представшая картина заставляет на секунду забыть о визите Морозова и собственном раздрае. Замотанная в халаты и с полотенцем на голове, лия танцует без музыки. Вернее, музыка наверняка есть, но звучит она в наушниках. Ее бедра игриво раскачиваются с стороны в сторону, глаза закрытые. На губах застыла расслабленная улыбка. Я прислоняюсь к косяку и молча наблюдаю за ней, не желая спугнуть. Все же она удивительная. Чуть больше суток назад пережила серьезный стресс, а сейчас, как ни в чем не бывало, продолжает наслаждаться жизнью. Вот что значит «крепкий стержень». Вернее, корни. Только на моей памяти есть столько пришлось пережить. Смерть отца, смену места жительства, коллективную травлю — Абсолютное непонимание матери. Потом вот это. «Привет!» Ее разноцветные глаза распахиваются, и на мгновение исчезнувшая улыбка становится еще шире. «А я шаманские хороводы вожу! Давно тут стоишь?» К сожалению, нет. Я шагаю вперед, чтобы поскорее оказаться ближе к ней и ее запаху. Мне нравится смотреть, как ты танцуешь. Приятно это слышать. Я подхожу вплотную, и реакция следует незамедлительно. пахнущая ванилью тело прижимается ко мне. Теплые руки обиваются вокруг шеи. «Я быстро высушу волосы, и все!» — шепчет Лия, вставая на цыпочки. «Даже краситься не буду». Я борю желание запустить руки ей под халат, чтобы проверить, насколько горячая под ним кожа, и целомудренно перемещаю ладони на поясницу. С ужином придется немного повременить. «Приехал Станислав Олегович». Сейчас они с отцом разговаривают внизу. Лицо Лии становится растерянным. «А для чего он приехал? Это плохо, да?» Высвободившись из моих рук, она отступает назад. «Есть шансы, что он хочет принести извинения за то, что вырастил сыночка-мудака?» «Сомневаюсь». Судя по голосу, он недоволен. Отец сказал, что им стоит поговорить наедине и пока не нужно вмешиваться. Тогда он точно не челом бить приехал. Расстроена, глядя перед собой, Лия садится на кровать. «Но «Ну, если станет на тебя наезжать, я, не раздумывая, пойду писать заявление. Что для этого нужно? Свидетели и мои показания? Следы насильственных действий? Они есть?» Она задирает рукав в халат, демонстрируя несколько пожелтевших синяков на предплечье Я разглядываю их, ощущая, как снова ускоряется пульс. «Вина? Да чертов два! Если уж меня и сейчас потряхивает при виде этих следов, то что говорить про ту ночь?» «Надо дождаться окончания разговора. Потом будем думать, как поступить». Стащив с головы полотенце, Лея швыряет его на подушку. На ее лице снова появляется улыбка. «Как все-таки хорошо, что ты такой рассудительный!» Я бы, наверное, прямо сейчас спустилась на первый этаж и разнесла бы этого горе-папашу. А потом, конечно, очень жалела. На тебя напали. Замечаю я. Имеешь право. Покачав головой она приглашающе постукивает ладонью по покрывалу. Иди сюда. Я сажусь рядом, и Лия моментально опускает голову мне на плечо. Влажный запах ее волос действует умиротворяюще. Фокус внимания смещается с того, что будет потом, на то, что есть сейчас. Тебя не отталкивает, что я сама к тебе липну? Вопрос приятно вибрирует у меня под кожей. Это сложно контролировать. Не сдерживайся. Улыбаюсь я. Мне все нравится. Точно? Вместо ответа я нахожу ее руку. Прикосновения, к которым я никогда не питал особой тяги, ощущаются нужными и естественными. Наедине с Эльвирой я часто испытывал скованность в проявлении ласки, а публичные касания воспринимал скорее как неотъемлемую часть долга. Сейчас все иначе. «Ты же теперь не женишься?» Покачав головой, я сжимаю ее ладонь крепче. «Нет, конечно». «Потому что избил ее брата?» «Это вопрос с подвохом?» «С усмешкой уточняю я». «Конечно». Я не могу жениться на Эльвире, потому что люблю тебя. Я смотрю на наши сцепленные пальцы. Это было нечестно по отношению ко всем. «Хорошо, что ты наконец это понял!» В голосе Лии слышится шутливое самодовольство. А уже в следующую секунду ее руки снова обвиваются вокруг моей шеи, и жаркий шепот с привкусом зубной пасты обжигает мне ухо. «Я тоже тебя люблю!» И сейчас мне даже стало пофиг на то, что задумала эта отмороженная семейка. Я очень-очень счастлива. Не знаю, сколько времени мы сидим, просто держась за руки, разговаривая обо всем. О том, сколько времени я занимаюсь боксом, о том, что в 15 лет я пыталась угнать из гаража отцовскую машину, за что была посажена под домашний арест. О любимой музыке, о шанском. О том, почему часы больше не переводят. Говорим до тех пор, пока в дверь не стучат. Мы с Лией машинально переглядываемся. «Открой», — шепотом выговаривает она. «Это твой папа. Моя мама бы уже вошла». Поднявшись, я подхожу к двери, чтобы убедиться. Лия оказалась права. «Отец стоит на пороге. По выражению лица сразу не разберешь, с хорошими он пришел вестями или все-таки с плохими. Выйдешь ненадолго», — осведомляется он, кивнув из-за моего плеча Лии в знак приветствия. Конечно. Обернувшись, я ободряюще улыбаюсь ей и прикрываю за собой дверь. Отец направляется в сторону своего кабинета, давая понять, что надо следовать за ним. Сердечный бой нарастает с каждым новым шагом. Ну и как? Уточняю я, поравнявшись с ним. Мне стоит искать адвоката? Хороший адвокат никому не помешает, но с поиском пока повременим. Стас, конечно, очень недоволен. Шумел, что ты мог оставить Дениса инвалидом. Цепкий взгляд из-под нахмуренных бровей касается моего лица. И это, кстати, правда. И, мол, доказательств, что Лию пытались изнасиловать, тоже нет. И все происходило по обоюдному желанию. В ушах поднимается гул. Да это же вранье чистой воды! Фуджисука! Не надо кипятиться, Леон. Рука отца успокаивающая опускается мне на плечо. Он, как родитель, пытается всячески обелить сына. И до тех пор, пока он будет это делать, его сын будет продолжать вести себя как уголовник. Ты на эмоциях. А эмоции мешают мыслить трезво. Неважно, как Стас хочет представить ситуацию. Важно, как ее видим мы. Я ответил, что есть масса свидетелей, которые видели, что Денис был пьян, и что он взял ключ от номера, где спала Лия. Поговорил с Тимуром и его отцом. Поясняет он в ответ на мой удивленный взгляд. и того слово Дениса против слов Лии, твоего и ваших однокурсников. А он что ответил? Стал взывать к моей отцовской совести. Я согласился, что ты перегнул палку, но объяснил это тем, что воспитал тебя в уважении к женщинам, которых каждый достойный мужчина обязан защищать. Я ловлю себя на мысли, что, пожалуй, Один из самых неформальных разговоров у нас с отцом. Я даже решаюсь пошутить. И как же Станислав Олегович стерпел подобное унижение? Намекнул, что инцидент может разрушить твой брак с Эльвирой и темп предстоящих выборов. Застыв, я смотрю себе под ноги. Именно этого я, пожалуй, больше всего и боялся, что драка пагубно повлияет на шансы отца стать мэром. На это я ответил, что если мою репутацию так легко уничтожить проступком сына, значит, я не достоин должности, на которую претендую. И напомнил, что это правило работает для всех. Я, между прочим, тоже не последний человек в этом городе. И мое слово чего-то достоит. И если мы начнем раскачивать эту историю на официальном уровне, неизвестно, кто больше пострадает. Я смотрю в решительное лицо отца, и чувствую, как грудь распирает от гордости и признательности. Все же не зря столько времени он был для меня примером. Более справедливых и цельных людей я не встречал. Спасибо, пап. В порыве чувств я протягиваю ему руку, независимо от того, как все закончится. Отец крепко ее пожимает и с усмешкой хлопает меня по плечу. Думаю, все будет нормально. Стас поначалу требовал твоих извинений перед ним и Денисом, но я сразу сказал, что на это можно не рассчитывать. Шансы стать мэром у меня по-прежнему имеются даже без его поддержки. Так что, думаю, не станет он рисковать. Невыгодно со мной ссориться. Мало ли, какие вопросы придется в будущем решать. А свадьбу я не стала обсуждать. Сказал, что дети уже взрослые и должны сами решить этот вопрос. Так что... Ярко-синие глаза смотрят в мои. Раз уже передумал жениться, не откладывай разговор с Эльвирой в долгий ящик. Она ни в чем не виновата и достойна уважительного отношения. Я киваю. Конечно. Завтра она возвращается из Праги. Встречу ее в аэропорту и все объясню.